Наконец парад закончился, а завершили его показательные выступления мастеров рукопашного боя, выглядевшего несколько сорновато для представителей расы, которых природа наделила хищными зубами и острыми когтями. Корк обернулся к шуту и сказал: «Ну, "А теперь, капитан, я предлагаю немного выпить и поговорить по душам". Жду, не дождусь и того и другого, ответил шут, после чего они с бикером последовали за динабьянским правителем в расположенное неподалёку от плаца здание. Войдя в помещение, они обнаружили, что около одной стены стоит стол с разнообразными закусками. Из уважения к предрассудкам, которые люди питали к сырой, а тем более к живой еде, На столе имелось несколько блюд, приготовленных по вкусу гостей, а также и целый ряд овощей, большая часть которых наверняка была импортирована ради торжественного случая. Кто бы ни занимался подготовкой встречи, он позаботился о том, чтобы люди были обеспечены широким выбором спиртного, который сделал бы честь классному бару. Наобеспечив себе закусками и спиртным, шут и Бикер сели за стол рядом с правителем Коргом и его адъютантом. Корг вёл себя как радушнейший хозяин и заботился о том, чтобы его гости угощались на славу. Празд был превосходен, вежливо заметил шут. На самом деле это, конечно же, было слабо сказано. Женобианцы могли бы стать устрашающими противниками для любой расы в галактике, в случае с ним столкнуться в бою. Тем более тревожила Шутта мысль о том, зачем же таким первоклассным воякам понадобились консультации Рот и Омега. Значит, им грозило нечто такое, с чем они не могли справиться, но с чем, с чем, гадал Шутт. из чего они взяли, что в решении этой проблемы им способно помочь именно рота Омега. Всё это выглядело крайне загадочно. "Благодарю вас, капитан. Это звался Корк, и в который раз содарил шутта улыбочкой хищного динозавра". Теперь, когда они перешли в помещение, он наконец снял тёмные очки. Я был бы чрезвычайно рад. Если бы один прекрасный день у меня появилась возможность подобным образом наблюдать парад войск коалиянса. Но всему своё время. Да, всему своё время. А пока что, как вы несомненно догадываетесь, мы пригласили ваш роту сюда по очень важной причине. А-а, вот оно. Решил шут. Признаюсь, мне трудно представить обстоятельства, в которых ваши войска не смогли бы обойтись без посторонней помощи, сказал он Корву. Тем не менее, мы столкнулись именно с такими обстоятельствами, отозвался Корк. И эти обстоятельства находятся на планете во время нашего с вами разговора, и должен вам сказать со всей откровенностью, пока нам не удалось предпринять против них ровным счётом никаких действий это крайне удивительно сэр признался шут что вы могли бы рассказать нам об этих интервентах чем больше сведений вы мне сообщите тем лучше мы сможем понять чем могли бы быть вам полезны а вы получите все сведения которыми располагаем мы овещал Корк. Мы снабдим вас всеми данными радиоперехватов. Однако для начала я обязан серьёзно предостеречь вас. А теперь смотрите. Он махнул передней лапой, и его дютант с помощью пульта включил настенный экран. На экране возник вид из иенабианской столицы с высоты птичьего полёта. — Искаженный, но все же вполне узнаваемый. — Это перехваченный высокочастотный сигнал, посланный вражеским шпионским устройством, — пояснил Корк. — Не вдаваясь в подробности, скажу лишь, что это устройство и еще несколько ему подобных ведут постоянные наблюдения за самыми крупными нашими городами и военными базами. — Понятно. — Понятно. Кевин Ульшут: Вы исключили вероятность, что эти сигналы могли быть посланы ну, каким-либо устройством, принадлежащим вашей гражданской организации, ну, занимающейся, к примеру, наблюдением за транспортными потоками или погодой? Такая мысли посещала нас, ответил Корк. Но с самого начала показалось довольно нелепый Дело в том, что сигнал имеет частоту, которая не пользуется ни одной из наших средств связи. На самом деле, эти сигналы были обнаружены чисто случайно. Только тогда, когда мы выяснили, что их источник подвижен, мы поняли, что они имеют искусственное происхождение. Подвижный источник сигналов, кивнул Шульт. А, да, нечто вроде спутника-шпиона, следовательно. Не удалось ли вам захватить один из этих спутников? Нет, покачал головой Корк и запустил в пасть коготь, дабы вытащить кусок мяса, застрявший между зубами. "Не говоря с полной откровенностью, пока кроме сигналов мы ничего не перехватывали, они как будто невидимы. Невидимы." Васклегн фон Бигер исклонился к столу. Но ведь это прямое нарушение физических законов, не правда ли? Похоже на то, снова кивнул шут. Но вероятно, это каким-то образом связано с устройством вашего оборудования. Мы с вами, к примеру, пользуемся различными частотами для связи. Да и все прочие расы началяющую галактику тоже как только наша база будет окончательно обустроена мы посмотрим регистрирует ли эти сигналы наше оборудование а не удалось ли вам проследить откуда вылетают эти спутники корк снова ухмыльнулся мы употребили на это всё наши старания и нам действительно удалось определить несколько мест Откуда они могли бы запускаться? К несчастью, в этих местах мы не обнаружили ничего, хотя бы смутно напоминающего устройства, возведенные разумными существами. — Очень интересно, — прищурился шут. — По идее, у существ, запускающих шпионские спутники, должны были бы иметься какие-то базы, Пусть и заカムфлированные, отправляли ли вы в места предполагаемого размещения таких баз наземные разведывательные отряды? Отправляли и ничего не нашли, ответил Корк. Должен вам признаться, это просто загадочно, но одно несомненно: мы не можем позволить этим интервентам безнаказанно узурпировать нашу территорию. Но сер, разве они причинили вам хоть какой-нибудь вред?" поинтересовался Бикер. "Непосредственно нет," согласился Корк. "Однако их сигналы вызывают помехи в нашей системе связи, и мы боимся того, что они способны перехватывать те наши сообщения. Вот почему мы настаивали на том, чтобы встретиться с вами. «Мордой к морде и рассказать вам о наших бедах лично». «Но что тревожит вас сильнее всего в этой связи?» — спросил Шут. «Более всего нас волнует вопрос о могуществе и намерениях этих подлых интервентов», — признался Корк. «Ни одно разумное существо не позволит неведомой зверушке...» просто так сидеть на краю собственного гнезда. Ну что ж, мы подумаем о том, чем могли бы быть вам полезны, кивнул шут и добавил, старательно изображая уверенность. Мы укомплектованы самым совершенным оборудованием в Альянсе. А те ребята, что собирают его, ухитряются снабдить его такими функциями, о которых даже разработчики не догадывались. Мы всё раскопаем, не волнуйтесь. Отчёт присланный их в своё время лётным летерантом Квеллен вынушил мне непоколебимую веру в вас, капитан. Собшил Корк, и опять одарил шута хищным оскалом. Не сомневайся, вы내й дяття ответ. А шут с тоской подумал: Хотела бы и я в этом не сомневаться.